Глава 9. Рассказ Линаяна. 9 января, то есть 4 дня тому назад я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекила. Это меня сильно удивило, мы с Гарри не переписывались, к тому же накануне я обидел с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма ещё больше удивило меня, потому что я прочитал следующее. Дорогой Линаен, ты один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны, не уменьшалась. Если бы ты сказал мне, Джекил, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках, я немедленно пожертвовал бы всем своим состоянием, чтобы только помочь тебе. Линаен, моя жизнь, моя честь, всё в твоей власти. И если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи, я погиб. Вероятно, после этого предисловия ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблаговидное. Суди сам. Я прошу тебя отложить на сегодняшний вечер все твои дела, даже если бы тебя звали к больному императору. Если твоя коляска в минуту получения письма не будет у твоих дверей, возьми кэп и, захватив для верности это письмо, приезжай ко мне в дом. Дворецкому полу даны все указания. Он будет ждать тебя со слесарем. Нужно взломать замок двери моего кабинета. Когда это будет сделано, войди в него один. Это при стеклянный шкаф, литера Е, с левой стороны. В случае нужды взломай замок и вынь вместе со всем, что там есть, четвёртый ящик сверху или, что то же самое, третий снизу. В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания, но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик по тому, что в нём лежат несколько порошков, спрятанный пузырёк и записная книга. Я прошу тебя привести этот ящик со всем, что в нём есть, в Кэвендиш Сквер. Это первая часть услуги. Перехожу ко второй. Если ты поедешь сейчас же, как только получишь это письмо, ты вернёшься домой задолго до полуночи, но я даю тебе так много запасного времени не только из страха, что ты встретишь какие-нибудь препятствия, которых мы не можем ни предвидеть, ни предупредить, но и потому, что для остающейся части задачи гораздо удобнее то время, когда твои слуги уже лягут. В полночь я попрошу тебя быть в твоей комнате для консультаций и собственноручно впустить в дом человека, который придет к тебе от моего имени. Отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность, если ты и пожелаешь получить объяснение всего. Ты через 5 минут увидишь, что всё, о чём я прошу тебя, крайне важно. Что пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падёт ответственность за мою смерть или потерю разума. Хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, моё сердце замирает, а рука дрожит при одной мысли о возможности отказа. Я теперь в чужом месте, охвачен невыразимым отчаянием, а между тем знаю, что если ты пунктуально исполнишь мою просьбу, все мои неприятности исчезнут, как звуки замолкшего голоса. Не откажи мне, мой милый Ленаин, и спаси твоего друга Г.Д. По скриптум я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запаздывает, и письмо придёт к тебе только завтра утром. В этом случае Линаин исполнит мою просьбу в течение дня, когда ты найдёшь это наиболее удобным для себя, и опять-таки жди присланного мной человека в 12 часов ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно, и если ночь пройдёт без всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекила. Прочитав письмо Джекила, я решил, что мой коллега сошёл с ума, но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит, тем меньше мог судить о важности требований Джекила. Вдобавок, нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. Итак, я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекила. Дворецкий меня ждал. С той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал за слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с пулом, пришли и ремесленники. Мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана, через который, как ты вероятно знаешь, удобно пройти в кабинет. Дверь оказалась крепкой, замок был отличный. Столяр сказал, что если ему придётся взяться за дело, он проработает долго и сильно попортит дверь. Слесарь, казалось, был близок к отчаянию, но ловкий малый работал удачно, и через 2 часа дверь распахнулась. Шкаф под литерой Е открыли. Я вынул выдвижной ящик, прикрыл его соломой, завязал в салфетку и вернулся к себе домой. Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря. Так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекил. Когда я развернул одну из них, то нашёл внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость. Судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов в жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет. Но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно слово двойной. Оно встречалось раз в 6. В самом начале списка стояли слова полная неудача с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало моё любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настойкой, порошки соли и записи серии опытов, которые не привели, как и многие изыскания Джекила, никакой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекила? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять? Тайна. Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевно больным. И, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя. Едва пробило двенадцать часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика. Вы пришли от доктора Джекилла, спросил я. Он с мученным жестом ответил мне утвердительно, и когда я предложил ему войти в дом, бросил пытливый и испуганный взгляд в темноту. Не вдалеке виднелась фигура полицейского, который подходил с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его мой гость вздрогнул и быстро вошел в дом. Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввёл незнакомца в ярко освещённую комнату для консультаций, я положил руку на револьвер. Наконец мне удалось разглядеть его. Я видел его, наверное, в первый раз. Он, как я уже сказал, был очень мал ростом. Кроме того, меня поразила его фигура, в которой замечалось необычайное соединение большой физической силы с видимой слабостью сложения и странные беспокойства, вызываемые его присутствием. Это тревожное чувство походило на начало оцепенения и сопровождалось ослаблением пульса. Когда я решил, что всё это следствие субъективного отвращения, внушаемого его наружностью, и только удивлялся остроте симптомов. Теперь я думаю, что причина неприятного ощущения, производимого им, глубже, что она кроется в натуре этого человека и зиждется на гораздо более благородном основании, нежели принцип ненависти. Это личность, которая с первой же минуты внушила мне нечто такое, что я могу назвать только смесью отвращения с любопытством. Был одет в костюм, который сделал бы смешным всякого другого. Платье незнакомца из очень хорошей, прочной, дорогой материи было чудовищно велико и широко ему. Панталоны висели на его ногах, и он подвернул их, чтобы они не волочились по земле. Его жилет спускался ниже бёдер, а воротничок спадал на плечи. Но странное дело, смешной костюм не вызывал во мне смеха. В самом существе человека, стоявшего передо мной, было что-то ненормальное, неестественное, что-то поразительное и возмутительное, а потому лишняя несообразность даже соответствовала его странной наружности. Заинтересовавшись этим человеком, я заинтересовался и мыслью о том, как он живёт, какое занимает общественное положение. Хотя я употребил столько времени на изложение моих замечаний, но в действительности они и возникли во мне моментально. Мой гость горел мрачным волнением. Вы достали его, воскликнул он. Достали! И его нетерпение было так живо, что он положил свои пальцы ко мне на плечо, пытаясь потрясти меня. Я оттолкнул его, потому что едва он дотронулся до меня, как во мне оледенела кровь. Сэр, сказал я, вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас. Не угодно ли вам присесть? Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем. Прошу извинения, доктор Линаен довольно вежливо ответил он. Всё, что вы говорите, вполне основательно. Моё нетерпение заставило меня забыть о вежливости. Я пришёл к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекила, по важному делу. Он приостановился, приложил руку к горлу, и я понял, что несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики, и я думал, что ящик Я сжалился на дожидании моего посетителя, да во мне заговорило и мое собственное любопытство. Вот он, сэр, сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом и все еще закрытый салфеткой. Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и приложил руку к сердцу. Я услышал, как заскрипели его зубы от конвульсивного сжатия челюстей. Его лицо было так мертвенно бледно, что мне стало страшно и за его жизнь, и за его рассудок. "Успокойтесь", сказал я. Он улыбнулся мне страшной улыбкой и с решимостью отчаяния откинул салфетку. При виде содержимого ящика из его груди вырвался такой громкий вздох облегчения, что я изумился. Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел: "У вас есть мензурка?" Я встал с некоторым усилием и подал ему градуированный стакан. Он поблагодарил меня с улыбкой, кивнув мне головой, налил в стаканчик немного красной жидкости и всыпал туда один из порошков. Микстура, бывшая до сих пор красной, по мере того, как таяли кристаллы, начала делаться ярче. Она кипела с шипением, и из нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось, и в ту же минуту смесь приняла тёмно-лиловый цвет. Потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянисто-зелёного цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол и, обернувшись, пытливо взглянул на меня. "Теперь, сказал он, сговоримся, будете ли вы благоразумны?" Позволите ли вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас ни богаче, ни мудрее прежнего. Вы и приобретёте только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности. Может быть, это вы сочтёте одним из богатств души. Если вы изберёте другой образ действий здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новый путь к славе и могуществу. Ваш взгляд будет поражён видом чуда, способного поколебать неверие сатаны. Сэр, сказал я с напускным хладнокровием. Вы говорите загадками, и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием. Но я так далеко зашёл по пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец, прекрасно ответил мой гость. Ленаен, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинство отвлечённых медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите. Он поднял стакан карту и залпом выпил его. Послышался крик, мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжёлое дыхание. Но в моих глазах совершилась страшная перемена. Он начал как бы пухнуть, расширяться. Его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мучился от ужаса. "О, боже!" простонал я и всё повторял: "О, боже, о, боже!" Передо мной стоял словно в полуобмороке, бледный и измученный Джекил. Он протягивал вперёд руки, точно человек, воскресший из мёртвых. "Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне." Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своём основании. Я лишился сна. Смертельный ужас мучит меня днём и ночью. Я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру не веря. Что касается донраственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нём без содрогания. Только одно скажу тебе, Атерсон, и этого, если только ты и заставишь себя поверить мне, будет достаточно. По собственному признанию Джекила, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали по всей стране, как убийцу Керри. गेस्टी लिनाय